«Раздел второй. Простой бинарный способ диагностики психопатии?» – переспросила Хизер, глядя на меня через ресторанный столик. «Но ведь это невозможно». «О, очень даже возможно!» И я его открыл. «Сестра для меня – один из самых любимых людей на свете. И я для нее тоже. Думаю, мы были бы лучшими друзьями, даже если бы не были родственниками». Ей 42, она почти ровно на 3 года старше меня и работает корпоративным юристом в Калгари. Работа довольно часто приводит ее в Виннипег, и тогда мы зависаем вместе. «Да ладно», — сказала она, — «психопатия — это спектральное расстройство». Я покачал головой. В наше время все хотят, чтобы все было спектральным расстройством. Аутизм — классический пример. Расстройство аутистического спектра». Нам хочется, чтобы вещи были аналоговыми, чтобы имели бесконечное число градаций. Но люди – не аналоговые устройства Жизнь вообще не аналоговая. Она цифровая. Да, не двоичная, а четверичная. В буквальном смысле четверичная. Четыре основания – аденин, цитозин, гуанин и тимин – составляют генетический код. В нем нет ничего аналогового. же как нет ничего аналогового в большинстве состояний человека он либо жив либо нет у него либо есть гены болезни альцгеймера либо нет он либо психопат либо нет ну ладно хорошо и как же ты это узнаешь каков бинарный тест на психопатию ты смотрела молчание ягнят она кивнула медового цвета волосы при этом коснулись плеч конечно и книгу читала «Мне было любопытно, не появление ли густова в ее жизни стало тому причиной?» «Давно?» – спросил я небрежно. «Кино? Еще когда на юридическом учился а книгу лет десять назад?» Я удержал себя от того, чтобы покачать головой. Густав появился на сцене лишь полгода назад, но я был уверен, что он психопат. не буйного типа, который описал Томас Харрис в своем романе. Психопатия в самом деле имеет бинарную природу, но проявляется по-разному. В случае с Густавом она означала нарциссизм, манипулятивные и эгоистичное поведение. Самозваный актер, на МДБ не было статьи о нем, он, по-видимому, жил за счет сменяющих одна другую деловых женщин. Моя мягкосердечная сестра, такая бдительная в юридических вопросах, похоже, даже не подозревала об этом. Или нет, я уже пару раз пытался поднять эту тему, но она всякий раз обрывала меня, заявляя, что она счастлива, разве нет, и я решал в дальнейшей дискуссии не вступать. Так вот, сказал я, помнишь в фильме «Молчание ягнят» первое интервью между Кларисой Старлинг и Ганнибалом Лектором? Энтони Хопкинс абсолютно верно уловил один из аспектов психопатии, по крайней мере настолько, насколько это вообще возможно для того, кто сам не психопат. Он смотрит прямо на Кларису и говорит, я как мог изобразил изысканное пришептывание Хопкинса. Первый принцип, Клариса, всегда спрашивайте себя, что это за вещь, какова ее природа. А потом самая запоминающаяся фраза, что он делает, этот человек, которого вы ищете. Помнишь это? Хизер вздрогнула. О, да. А Джоди Фостер отвечает, он убивает женщин. Предполагается, что это самая страшная часть, но это не так. Страшнее всего взгляд лектора то, как он смотрит на Кларису, неподвижно, не мигая. Я видел такой взгляд воплоти у настоящих психопатов в тюрьме. Это их самая выбивающая из колеи черта. Да уж, наверное, сказала Хизер. Она заказала сырные палочки из моцареллы к аперитиву. Я был как-то в ресторане с ней, и Густава не знаю, что он запрещает ей все жирное. Она взяла одну палочку и окунула ее в соус маринара. «Ну, а чтоб ты знала, — продолжил я, — как нехорош Хопкинс, он может лишь имитировать взгляд психопата. Он не способен правильно его воспроизвести». «Как это?» «Настоящий психопат смотрит на тебя не просто не мигая, хотя это и добавляет к его взгляду что-то змеиное, но также не производя микросаккад». Хизер уже слышала от меня этот термин. Микросаккады — это непроизвольные скачки глазного яблока, когда оно поворачивается на 2 градуса или меньше. Они происходят самопроизвольно всякий раз, когда взгляд задерживается на чем-то дольше нескольких секунд. Для чего они нужны, вопрос пока спорный. Наиболее распространенная теория — они заставляют зрительные нейроны заново послать сигнал, так что, видимо, изображение не меркнет. Брови Хизеров залетели на тонкой правое очков. — Правда? — я кивнул. — Ага, скоро будет статья в природе неврологии. — Круто. Но потом она нахмурилась. — Но это, собственное к чему? Какое отношение имеют микросакады к психопатии? — Я пока не уверен, — признал я. — Однако мне удалось показать их отсутствие у 48 из 50 испытуемых, получивших на ПВПР больше 32 баллов. — А оставшиеся двое? — Не психопаты, я в этом убежден. И это главная проблема с ПВпр он не точен. Боб Хейер страшно рассердился 7 лет назад, когда вышла популярная книжка «Тест на психопата». В ней подразумевалось, что любой может установить, является ли его сосед или начальник, или просто случайный знакомый психопатом. Как говорил Хейер, требуется неделя интенсивной подготовки, чтобы научиться правильно оценивать его 20 переменных. Причем, чтобы его провести, нужно иметь формальное психологическое или психиатрическое образование. Однако его тест может давать ложные срабатывания, если проводящий его клиницист что-либо неправильно категоризирует или присвоит переменной значение 2, когда обоснована лишь единица, ну или если психопат умеет противодействовать выявлению. М -м", «Сказала Хизер, но хм, а откуда ты знаешь, что Энтони Хопкинс не психопат?» – спросила она полушутя. То есть, если задуматься, какие роли он играл, не только Ганнибала Лектора, но и Альфреда Хичкока, человека, который был одержим производством фильмов о психах и сам был довольно бесчувственным. Может, это был тот же типаж? Ну, вообще-то я думал об этом. В конце концов, Хопкинс также играл Никсона и капитана Блая, а они-то наверняка были психопатами. Именно. И поэтому я купил 4К-версию версию молчания ягнят». Этот фильм снимали на 35 миллиметровую пленку, и 4К-сканирование достаточно, чтобы воспроизвести все детали, присутствовавшие в оригинальном фильме. У кадров крупного плана, где он сверлит взглядом Кларису, резкость достаточная. Его глаза в самом деле выполняют микросаккады. хизар улыбнулась. «Вот тебе и система Станиславского». Ее сырные палочки выглядели аппетитно, но мне их было нельзя. Да, однако у Гитлера тоже был сверлящий взгляд. Он выбирал человека и смотрел на него гораздо дольше, чем обычно. Не существует его съемок хорошего качества, то есть достаточно четких, чтобы определить были у него микросаккады или нет. Но я уверен, что нет. Но я все еще не понимаю, при здесь это, сказал Ахизер. Какое отношение имеет отсутствие микросаккад к психопатии? То есть да, я понимаю, как это влияет на взгляд, Тут не только взгляд, сказал я. Видишь ли, множество передовых исследований в области психопатии были сделаны у нас, в Канаде. А это, я уверен, о чем-то договорит. Канадец не только Боб Хейер. Он сейчас эмерит в Университете Британской Колумбии. Но и Анжела Бук. В 2009 году она опубликовала работу под названием «Психопатические черты и восприятие уязвимости жертвы». Это исследование и последовавшие за ним показали, что психопаты обладают почти сверхъестественной способностью выбирать в жертвы уже пострадавших людей. В одном из моих собственных экспериментов я снимал на видеокамеру с высоким разрешением женщин-добровольцев. Некоторые из них подвергались в прошлом насилию, другие нет. Все женщины во время съемки общались в одном помещении с несколькими аспирантами. Потом я показал отснятое видео группе мужчин и попросил их указать женщин, подвергавшихся насилию. В случае нормальных мужчин процент успеха был такой же, как при случайном выборе. Они не знали и просто пытались угадать. Однако психопаты верно определяли бывших жертв в 80 случаях из 100. Когда я спрашивал психопатов, как они это делают, ответы были от почти бесполезного, ну это же очевидно, до весьма знаменательного, это написано у них на лице. И по всей видимости, так оно и есть. Человеческое лицо постоянно движется, непрерывно принимая мимолетные микровыражения, длящихся от 1,25 до 1,15 секунды. Когда психопат включает психопатический взгляд, лишенный микросаккад, он ясно видит эти микровыражения. Возможно, у женщин, прежде подвергавшихся насилию, суперкраткое выражение страха появляется на лице всякий раз, как мужчина на них посмотрит, и психопат не только замечает это, его тянет к женщинам, демонстрирующим эту особенность. «Вот дерьмище», — сказала Хизер. «Ага». Официант принес коп-салат для Хизер. «Приятного аппетита», — сказал я. Она отправила в рот первую порцию. А что можно сказать о социопатах, в отличие от психопатов? А, что в лоб, что по лбу. Хотя некоторые клиницисты, если подумать, в основном американские, до сих пор пытаются проводить между ними различия. DSM-5 числит их в одной категории. Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, издаваемое Американской психиатрической ассоциацией. Видишь ли, большая часть диалога в киноверсии молчание ягнят взята напрямую из книги, но ну в книге лектор описывался как чистый социопат, тогда как в фильме чистый психопат. Различие, если таковое и существует, сводится либо к этиологии. Те, кто, как я предпочитает термин психопатия, считают, что причина по большей части в различиях в мозгу, а те, кто предпочитает социопатию, считают, что личность, скорее всего, формируется обществом. Либо к тому, как врожденное состояние проявляет себя. Некоторые говорят, что классический гладкоречивый очаровательный, но совершенно бессердечный человек – психопат. Если же он обычный жлоб, который при этом лишён совести и эмпатии, то это социопат. Мой метод способен выявить обоих. Правда, она выжидательно посмотрела на меня. Да? Ты знаешь, в чем разница между психопатом и гомеопатом? Она покачала головой. Некоторые психопаты не приносят вреда. Ха-ха, она подцепила вилкой еще салата и проглотила. Так как же работает твой метод? Как ты проводишь тестирование? микросакады это фиксационные движения глаз. Иными словами, они происходят только тогда, когда твой взгляд зафиксирован на чем-нибудь. И чтобы получить по-настоящему четкий, по-настоящему хороший трек, я обычно не пользуюсь видеозаписью. Вместо этого я использую модифицированные офтальмологические очки для проверки зрения. Испытуемый надевает их, и я просто прошу его в течение 10 секунд смотреть на нанесенную на очки точку. Сенсоры проверяют, остается его взгляд совершенно неподвижным или чуть-чуть подергивается. Если первое, перед нами гарантированно психопат. Если второе, когда испытуемый действительно демонстрирует микросакады, то он не психопат. микросакады нельзя сымитировать. Минимальный угол, на который возможно сместить взгляд сознательно, гораздо больше. Если только у испытуемого нет расстройства движения глаз, а это врожденный или приобретенный нестагм, и его наличие будет очевидно еще до начала теста, мой метод не дает ложных срабатываний. Если я говорю, что ты психопат, так это и есть. — Вау, — сказала Хизер, — я могу их позаимствовать? — Возможно, я ее недооценил. Возможно, она все-таки подозревает Густава. — Нет, — ответил я, — но пригласи меня на Рождество, и я привезу их с собой. — она сказала она, втыкая вилку в крошечный помидор.